Антон Аркадич и Алина направлялись к стойке регистрации. А вдруг из окружающей толпы, как чертик из табакерки, выскочил лысый толстяк. «Антон, Алина!» — радостно вопил яйц. «Я должен проститься с вами. Я так вам признателен, что не могу отпустить вас просто так, без подарка». Суходольский слегка отстранился. Радость американца показалась ему несколько преувеличенной, хотя Билл всегда славился некоторой эксцентричностью. Американец обслюнявил его жирными губами, потряс за плечи и протянул статуэтку — копию статуи свободы из какого-то белого камня. «Пусть этот скромный сувенир долго-долго напоминает тебе о благодарном американском друге». Чемоданы были уже и Суходольский, не желая обидеть богатого американца, с натянутой улыбкой засунул дурацкую статуэтку в дорожную сумку. «А это вам, мисс». Бил прижался влажным ртом к руке Алины и одновременно вложил в другую ее руку золотистую коробочку с французским парфюмом. Алина улыбнулась, состроила богатому дяде глазки и небрежно сунула коробочку в редикюль. Всю дорогу до Илирия Антон Аркадич жмурился, как кот в радостном ожидании. Еще несколько часов он получит в центральном банке иллирийской столицы деньги по очевиду Била яйца, большие деньги, просто огромные. «Большие деньги, чудесный Средиземноморский остров, любимая женщина». Он покосился на Алину, которая дремала в соседнем кресле. Точнее, делала вид, что дремлет, чтобы старый козел не донимал ее разговорами. «Ничего, терпеть его осталось недолго. Теперь главное — получить в банке деньги американца, а дальше — дело техники». Она выпотрошит старика и выкинет его, как пустую упаковку от чипсов. Как же он ей надоел, его сальные шуточки, его похотливый взгляд, его нездоровая старческая страсть. Самолет Иллирийской авиакомпании совершил посадку в аэропорту столицы. Толпа жизнерадостных российских туристов хлонула к входу, предвкушая неделю, а то и две отдыха в этом райском уголке Средиземноморья. Паспортный контроль в Иллирии — сугубая формальность. Здесь не требовалось даже получать визу. Однако, когда Антон Аркадич и его спутница подошли к окошечку контроля из-за барьера с табличкой «Только для персонала» появился невысокий Грек с пышными усами. «Пройдемте со мной», — негромко сказал Грек Суходольскому. «И вы тоже», — повернулся он к Алине. «В чем дело?» — Антон Аркадич почувствовал неприятный укол. Где-то под ложечкой происходило что-то неправильное, неожиданное, не вписывающееся в его планы. «Пойдемте и все выясним», — вежливо повторил Грек. За спиной у него появились двое рослых полицейских в опереточной и лирийской форме. В душной служебной комнате Грек перестал быть вежливым. — Это ваш багаж? — он кинул на стол кожаную сумку Суходольского. Тот подтвердил, еще ничего не понимая. — Я не имею к этому господину никакого отношения, — поспешно заявила сообразительная Алина. — Очень хорошо, — Грек кивнул. — Но это ваша? И он протянул к себе ее редикюль Через секунду он вынул из сумки Суходольского статую Свободы и поставил на край стола. Рядом с этим сувениром оказалась коробочка французских духов из сумочки Алины. Грек ударил по статуэтке рукояткой револьвера. Голова в терновом венце отлетела, и на стол высыпался белый порошок. Когда Грек вскрыл складным швейцарским ножом золотистую коробочку, в ней вместо духов тоже оказался белый порошок. Иллирия — свободная страна, потетически воскликнул грек. Иллирия — прекрасная, и гостеприимная страна, но не надо злоупотреблять ее гостеприимством. Такие как вы разрушают здоровье нашей молодежи. Вам должно быть известно, что иллирийским законам завоз в нашу страну наркотиков полагается пожизненное заключение. Сволочь, бил, постарал Антон Аркадиевич. Жизнь кончилась. «Итак», — Яков остановил машину у Ирининого подъезда, — «в принципе, мы обо всем договорились. Завтра я пришлю за вами, водителя, и мы оформим договор. Наша компания готова купить у вас шесть романов, все детали мы подробно обсудили с Жанной Георгиевной». Он вышел из машины, открыл перед Ириной дверцу и подал руку. «Всего доброго», — улыбнулась Ирина. Глаза ее излучали такое сияние, что Яков задержал ее руку в своей надолго. Ирина помахала рукой Кате, выглядывавшую в окошко, и пошла была к подъезду. В это время на углу затормозила еще одна машина, и из нее показался сотрудник агентства Тамара, Константин, с неизменной золотой цепью на шее. Широкими шагами он направился прямо к Ирине. Катя испуганно ойкнула. «Что еще такое?» — недовольно спросила Ирина, когда Константин преградил ей дорогу. «Типа, прошу извинить?» буркнул он. «Но там в агентстве сильно интересуется, будете вы этот договор продлевать или как. Потому как действие заканчивается, и нужно или закрывать, или, типа, продлевать. У вас дома никто к телефону не подходит. Вот я конкретно и приехал». «И я тоже», — раздался сзади возмущенные голосы перед Ириной, пристал господин Семиренко собственной персоной. «Господи, а вот — простонала она. «Кажется, в прошлый раз мы все решили». «В прошлый раз я был не в лучшей форме». признался Павел Лаврентьевич, а сегодня готов убедить вас, что я подойду вам гораздо больше, чем он. Конкретно гонишь? Константин был возмущен до глубины души. Да еще, что ж настырный мужик? Ведь сказано было, дело будут иметь только со мной. Так ты норовишь без безмыло влезть? Тут он сообразил, что ляпнул в присутствии Ирины не совсем то, что следовало, и смешался. — Ирина Анатольевна, какие-то сложности? — послышался сзади голос Якова. Константин обернулся, оценил внешние данные приблизившегося мужчины и призадумался. На данный момент он не связан был с Ириной договором, кроме того, Яков был совсем не похож на Ирининого мужа, поэтому Константин только пожал плечами. «Я позвоню в агентство и сама с ними разберусь», — сказала Ирина, грозно глядя на Катю, высовывающуюся из окна. Катька сделала виноватое лицо, складывала губы бантиком и прижимала руки к груди, что должно было означать, что она хотела как лучше, а получилось как всегда. А вдруг глаза у нее стали круглыми от удивления. Катька заморгала часто-часто, потом вытянула шею. На лице ее была написана самая настоящая паника. Ирина, чувствуя уже, что случилось непоправимое, оглянулась и замерла. «Какая встреча?» приветствовал ее муж. «Дорогая, у тебя возникли сложности?» «А, понял, ты запуталась в собственных мужиках. Бывает, знаешь ли, такое невезение. Кто-то перепутал время, кто-то попал в пробку, вот они и явились к тебе все вместе. Это даже хорошо. Теперь они будут иметь дело и представление о существовании друг друга, а также о твоей потрясающей любвеобильности». «Да замолчи ты!» — выклинула Ирина. Ей было ужасно неудобно перед Яковом. она старалась произвести на него приятное впечатление». И, кажется, преуспела в этом. Да, она пыталась убедить его, что кинокомпания не прогадает, купив шесть ее романов, и если сериал получится, и будет высокий рейтинг, они и дальше станут плодотворно сотрудничать, поскольку Ирина работает чрезвычайно быстро и качественно. «Почему, интересно, я должен молчать?» Издевательским тоном продолжил муж. Бывший, черт бы, его побрал. «Мне, в отличие от тебя, скрывать нечего. Лгать и изворачиваться не нужно. Я приехал навестить тебя и детей». «И вот какую картину здесь застаю!» — он красноречиво развел руками. Андрей Снегирев был сегодня в самом скверном настроении, поскольку дело о наследстве умершего троюрного дядюшки он безнадежно проиграл. Русские родственники вовремя подстраховались, да еще не стесняясь высказали ему все, что думают о некоторых господах, которым мало безбедной жизни в Англии и конечно норовят ухватить кусок в России». Недовольство это вкупе с ревностью к жене заставило его забыть о приличиях и устроить безобразную сцену прямо на улице. Ирине показалось, что пока муж говорил, на лице Якова нарисовалась презрительная ухмылка. Презрение, безусловно, было, но относилось оно, само собой, к этому жалкому типу, который вместо того, чтобы навести порядок в семье без посторонней помощи, позорит женщину и устраивает скандал на глазах у всех. Ирина же отнесла эту ухмылку. На свой счет все ясно, теперь он посчитает ее легкомысленной женщиной и не станет заключать с ней контракт. Завтра ее выгонят со студии в Зашей. И виноват в этом будет вот он, этот человек, за которого она на свою беду девятнадцать лет назад вышла замуж. Где были ее глаза? Почему она не разглядела его раньше? Почему не разорвала с ним отношения, когда он уехал? Ведь знала же, что ничего у них больше не склеится. И вот теперь, когда она самостоятельно преодолела все трудности, нашла работу, преуспела, когда ей повезло встретить продюсера, который заинтересовался ее романами. Этот тип, бывший муж, встрял со своими дурацкими обвинениями и все испортил. Ирина сжала зубы, решительно отодвинула попавшегося на пути Семиренко, шагнула к мужу и с размаху двинула ему кулаком по скуле. Сама того не зная, она нанесла удар по всем правилам боевого искусства. Завела руку назад, потом размахнулась всем корпусом, рывком перенесла тяжесть с правой ноги на левую и влепила кулаком аккуратно в челюсть с левой стороны. Удар был хорош. Бывший муж от него отлетел метра на два и летел бы еще дальше, если бы у него на пути не случилась стена дома. Он медленно сполз по стене на асфальт, да так и остался там, вылупив глаза и разинув рот. «Опа!» — громко восхитился Константин. «Вот это удар! Вот это женщина!» — Ой, — проскрепел Семиренко, потирая лоб, — я, пожалуй, пойду, мне бы кого поспокойнее. — Идем, Лаврентич, — Константин весело хлопнул его по плечу, — мы им тут без надобности, а нас с тем козлом и так уже разобралась. Он сунул Семиренко в свою жигули и уехал. — Яков, едем и мы, я вам все по дороге объясню, — крикнула Катя, не выходя из машины. «Какой типаж!» — в полной прострации бормотал Яков. «Какая экспрессия! Снимать! Немедленно снимать!» Яков поглядел на Ирину затуманившимися глазами и сел в машину, понукаемой Катей. Ирина вздохнула и поглядела на мужа. Он громко взглотнул и потрогал руками челюсть. Челюсть вроде бы функционировала, но скула распухала на глазах. «Ира!» — заговорил муж, пряча глаза. «Что ты так горячишься?» Конечно, я согласен на развод и не стану претендовать на квартиру. Но зачем же так волноваться? Ведь можно было по-хорошему обо всем договориться. Мы интеллигентные люди все-таки. Ирина бросила ему свой носовой платок и скрылась в подъезде. Прошло около двух месяцев. Все это время подруги были ужасно заняты. Катерина круглосуточно пропадала на съемках, торопясь закончить все до приезда мужа. Ее интересы полностью совпадали с интересами кинокомпании, поскольку съемки нужно было завершить до холодов. Ирина писала новый роман и оформляла бумаги на развод. Муж все послушно подписал. Жанна слетала на пару недель на Канара, чтобы снять стресс, привезла оттуда нового любовника и занялась им и делами. Виделись подруги редко. Зима наступила, как всегда, неожиданно для всех, хотя на улице стоял декабрь. В квартире Ирина был жуткий холод, коммунальные службы по традиции не успели проверить отопление и трубы лопнули при первом же несильном морозе. Однако Ирина мужественно сидела у компьютера, закутавшись в плед и прижав коленки к масляному радиатору. Телефонный звонок в пустой квартире прозвучал неожиданно. Звонила Катя. — Ирка, мне страшно, — начала она сходу. — Понимаешь, сегодня должен прилететь валик. — Поздравляю. — вставила Ирина. — Да погоди то отмахнулась Катя. — Рано радоваться. До этого от него никаких известий не было, потому что экспедиция была далеко от цивилизованных мест. Так что я и не волновалась особенно. То есть волновалась, конечно, но не так. Ты понимаешь? — Понимаю. Ирина и подумала, что Катя очень кстати подвернулась Яков Сатановский со своими съемками. Она отвлеклась и не так психовала по поводу своего профессора. — Так вот, вчера кто-то звонил из этого самого Уагадуго. — Твой муж? — «Кажется, нет», — неуверенно ответила Катя. «Было очень плохо слышно. У них там какие-то беспорядки. Взбунтовалась одно из племен э, Союза Мосси. В общем, связь была очень плохая. Я поняла только, что они прилетают сегодня в пять часов вечера». «А что, откуда-нибудь по пути, профессор мог позвонить и толком объяснить?» С подозрением спросила Ирина. «Насколько я знаю, нет рейсов в санкт петербурга из Угадугу». «Ой, откуда же я знаю?» — с раздражением ответила Катя. Кажется, они через Марсель. Вот поэтому я так волнуюсь. Ирка я просто не вынесу. Едем со мной в аэропорт. С одной стороны, Ирине было ужасно некогда. С другой, нужно было поддержать Катерину. Хотя бы ее к приезду мужа поприличнее. С третьей стороны, Ирина совершенно закоченела в квартире, больше походящей сейчас на чертоги Снежной Королевы, а не подходящей для обычной женщины. Нужно выбираться из этого ледяного царства, иначе она схватит воспаление легких. Едем. — решительно сказала Ирина, — и Жанку вызванем. Катерина встретила подруг в новой шубе из рыжей лисы, которую купила на заработанные на съемках деньги. И хотя Катька здорово похудела за эти два месяца, пышная шуба все равно ее ужасно полнила. — Как вам? — довольная Катя завертелась перед подругами. — Мой миллиончик в лесу убил рыжую лису, а с моей фигурой надо чернобура фальшиво пропела Жанна. «В целом ничего», — одобрила Ирина. «Слушай, а зачем ты собаку с собой взяла?» — недовольно заворчала Жанна, отмахиваясь от Яши, которая норовила опереть лапы о ее светлое пальто. «Ты не представляешь, какой нас холод!» — оправдывалась Ирина. «Наташка сбежала к подруге, а если Яш побудет дома, он просто примерзнет к полу, так хоть в машине прогреется». В аэропорту, как всегда, народу было море, а самолет опаздывал на двадцать минут. Наконец на табло зажглась надпись, что он приземлился. Толпа встречающих выстроилась у выхода, Катя причесалась, дрожащими руками накрасила губы и пять раз спросила у Ирины, хорошо ли она выглядит. А Вот показались первые пассажиры. Катя встала на цыпочки и жадно вглядывалась в лица. «Ой, вижу, а вон тот преподаватель, что с ними ездил, и студенты». Ирина забеспокоилась, судя по выражению Катиного лица. Своего валика среди всей компании она не разглядела. Ирина подошла ближе и взяла ее за локоть. Кате явно требовалась поддержка. «Катерина Михайловна!» К ним спешил молодой человек, загорелый и обветренный. Сразу видно, что из теплых стран. «А что с Валентином?» Катя помертвела и пошатнулась. «Вы не волнуйтесь», — смутился парень. «Вы только не переживайте. С Валентином Петровичем все в порядке. Просто он задержался в Африке. Еще на некоторое время». «А как задержался?» — удивилась серина Разве ваша экспедиция еще не закончилась? Он что, заболел? — Тогда говорите прямо, не тяните. — Да нет, он не заболел. Понимаете, он вступил в племя Мгванбе. — Чего? — рявкнула подошедшая Жанна. — По-русски можете объяснить? — Не могу, — честно ответил парень. — По-русски это не переводится. Да вот он просил передать вам письмо. И еще это... Катя выхватила из рук парня письмо, написанное на какой-то странной бумаге, свернутое в трубочку и залепленное чем-то белым. Руки ее дрожали, и глаза застилали слезы. «Ой, не могу, Ирка, читай ты. Дорогая и любимая жена Катя», — с чувством прочла Ирина, «великие боги, бескрайних западных болот, призываю моих новых друзей и соплеменников Мгвамба, с которыми я породнился через великий ритуал единения крови, отправиться в большой поход». как настоящий гвамбе, я не могу не прислушаться к зову богов. Кроме того, это позволит добавить одну важную главу к моей монографии. «Допадет на тебя покровительство великих богов, твой хвалан бога Валик». Подруги ошеломленно молчали. «Первой пришла в себя Жанна, и вы, молодой человек, утверждаете, что профессор ничем не болен? По-моему, все письмо сплошной бред, кроме слов о монографии». «Что это такое?» От Мирланка не скатя, что все это значит, что должно на меня упасть, а где чёрт возьми мой муж и кто такой этот Хваланбога? А муж, наверное, пробормотала Ирина Хваланбога, это твой муж и есть. Знаешь что? рассверепела Катька, Кать, — от тебя не ожидала. Понимаете? Осмелился заговорить парень. А Мгвамбе это племя из союза Мосе, они совсем дикие, огонь правда добывать умеют, так вот они кочуют по Африке и в районе у Гандуго появляется только раз в год. А профессор очень понравился их вождю, и тот предложил ему укочевать с ними. «Их через все границы пропускают, потому что все равно не удержать». «Ясно», — резюмировала Жанна. «Катерина, если твой муженек окончательно не одичает, увидишь ты его только через год». «Что?» — закричала Катя. «Я, как полная дура, жду его, наряжаюсь, а мне вместо мужа вручают дурацкое письмо». «И еще это...» Парень протянул какой-то сверток и от греха подальше ретировался. «Это ритуальный убор вождя племени Мквамба!» — крикнул он на бегу. В свертке оказалось что-то мохнатое в перьях и ленточках. «Видеть не могу эту гадость!» — Катя в сердцах швырнула убор на пол. Яша вырвал из рук Ирины поводок, ухватил убор зубами и потащил куда-то в глубину аэропорта. «Конец книги!» Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2021 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Лора Луганская.